Глава пятая. Чай я беру, чтобы согреться, но получается как-то не очень, учитывая, что рядом со мной мужчина, который планирует на мне жениться и с которым я познакомилась пару часов назад. Марк выруливает на трассу, уверенно перестраивается в нужный ряд и молчит. А мне нужно поговорить, узнать, куда мы едем. Он сказал, что поможет, только если я соглашусь на его предложение. Получается, уже согласилась? Я в его машине пью горячий чай и еще должна ему пиджак. Вряд ли он просто отвезет домой и забудет обо мне, как о страшном сне, хотя именно это я бы и предпочла. «И что дальше?» — спрашиваю, отпив малиновый чай из стаканчика. Планировал выспаться. «Так все просто у вас. Выдаю не без издевки. «Я дико заебался за сутки, Василиса. Мне бы хотелось прямо. Есть претензии, высказывая, и если есть возможность, без намеков. «Плохо их понимаете?» Вообще не понимаю. Я адвокат, оперирую обычно фактами. Со мной предпочитаю, чтобы говорили ими же. Фактов хотите? Я делаю глоток. Как вам такие? Вы подсунули мне наркоту, изобразили крутого спасителя, и теперь везете в неизвестном направлении, а послезавтра планируете сделать меня своей женой. Я ничего не упустила? Вообще-то очень многое. И что же? Например, мой пиджак. Он остался в полицейском участке. Вы сами не захотели его забирать. Я отдавал его тебе, а не бомжу. Простите, но мне от шока не думалось о сохранении вашего имущества, и мы будем говорить про одежду? А о чем бы ты хотела. Например, о вашем гнусном мерзком. Поступке, угадывает, перебивая. О нем самом. Я гнусный, мерзкий, иногда бываю скотиной, еще чаще сволочу. Я не удивлен Василиса. Чего ты хочешь? Вернуться обратно? У меня мороз по коже от одной мысли, что придется вернуться в тот кабинет к тому следователю. Нет. Вот и славно. Я планирую отвезти тебя домой и приехать завтра в восемь. Нормально? Успеешь проснуться? Я встаю в шесть. В восемь мне нужно быть на стажировке в больнице. Завтра у меня важная операция, я не могу ее пропустить. Хорошо. Во сколько тебя забрать и по какому адресу больница? То есть я могу пойти на операцию? Белецкий тормозит на светофоре, поворачивается в мою сторону, смотрит пристально. Я же сосредотачиваюсь на циферблате, отсчитываю секунды до зеленого. Времени у нас остается мало, но, думаю, успеем купить тебе все необходимое для бракосочетания. От этого слова меня передергивает, но меньше, чем от следователя. В сравнении все познаётся, да? Вот, мне так и кажется, я бы, пожалуй, и не сравнивала. Зачем вам жена, и почему именно я? Я уже говорил, что мне рыжеволосая красотка нужна. И все таки как так вышло, что дата свадьбы есть, а невесты нет? «Сбежала». «Не понимаю, шутит Марк или говорит серьезно? Машина срывается с места, Марк увеличивает скорость. Я посматриваю на него украдкой, а потом меня осеняет. «Сбежала, это очень хорошо. Мне тоже нужно. Да послезавтра где-нибудь скрыться, спрятаться, чтобы этот Белецкий не нашел, а там или на другую дурочку переключиться, или просто свадьбу отменит. Что в его положении и стоило сделать. Полицейские меня уж точно искать не будут. Я хоть и на стрессе, но прекрасно слышала, что Белецкий сказал... «Отпечатков моих на пакетике нет, значит, не докажут, что он, в принципе, в моей сумочке был». «Идею с побегом советую сразу искоренить из мыслей», — говорит Белецкий. «И догадался ведь как-то? Если завтра я приеду к больнице, и тебя там не окажется, то уже к вечеру ты будешь в розыске». «Женитесь на преступнице?» «Нет, конечно, но договаривались мы иначе. Нарушение договора с твоей стороны наказуемо». «А с вашей?» «Я договоренности не нарушал». «То есть это все, Вся договоренность с вашей стороны вытащить меня оттуда?» «Считаешь, недостаточно?» «Вы меня туда засунули!» От возмущения сдавливаю бумажный стаканчик, с которого тут же слетает крышка. Малиновая жидкость проливается на моё платье, течет по ногам. Я не хочу замуж. Никогда не хотела. У меня впереди учёба, карьера доктора, помощь больным. Я хочу своё имя на устах у сотен спасённых пациентов. Об этом я мечтала с детства. Когда папа грезил экономикой, «Я мама педагогикой. Я думала, что однажды стану врачом». «Адрес скажешь или к себе вести?» «Не дай бог». Марк снова перестраивается, тормозит на очередном светофоре. «Давай начнем сначала. Познакомимся. Было бы неплохо подружиться». Говорит, протягивая мне бумажные салфетки. Хочется опять-таки швырнуть их ему в лицо. Дерзкое быть недоступной. На деле же какой-то пшик выходит, потому что я ничего не могу сделать. Сделаю, меня найдут». Придумают, по какой причине задержать. С его-то связями и не на четыре года посадить могут. Но что у тебя там такое, что ты так на меня смотришь? Парень? Или вправду жених? Какая вам разница? До моего дома рукой подать. Марк паркуется неподалеку, но зверя блокировку снимать не спешит. Вместо этого тянет ко мне руку. Я отчатываюсь, а он усмехается и мотает головой. Не нравится ему моя реакция, а мне не нравится он. Точнее, он нравится, а вот его поведение нет. Решил, что ему все можно, что по щелчку пальцев и жену себе сообразит, и все, что угодно, такому и верить нельзя. Сказал, что жена ему эффективная нужна, а там, глядишь, и дети потребуются. Я рожать не буду. Мне нужен договор, гарантии. Какие же? Что вы меня не тронете и позволите жить так, как я жила, учиться ходить на практику. А что, есть сомнения? Кто вас знает, сегодня жена, а завтра мать детей. Я свою жизнь иначе представляла, и свадьбу тоже. Но раз вы опустились до такого, то от вас чего угодно ждать можно. Так что выйду я за вас только по договору». Белецкий злится, скрипит зубами, сжимает руку в кулак, но мне отвечает спокойно. «К завтрашнему утру сделаю. Напомню, где тебя забрать?» «Напомни!» — я ему не говорила. И не сказала бы ни за что. Но выбор он мне не оставил. «Мои родители придут в ужас, если меня задержат за распространение. А если посадят?» «Вся жизнь закончится. Я называю ему адрес клиники, где завтра будет проходить моя операция и предполагаемое время, когда меня забрать». Ни за что бы не сказала, но Белецкий выбора мне не оставил. Я впервые ненавижу свои рыжие вьющиеся волосы. Просто ненавижу, потому что, если бы не они,